В четверти мили от них Сью заметил машину. У Сью было хорошее зрение, и он определил автомобиль как очень старый «Шевроле», возможно, с 1975 -го года выпуска. Фары были выключены. Скорость не более 15 миль в час. Машина виляла из стороны в сторону. Вот она пересекла белую линию и подняла пыль на обочине. Потом она свернула в другую сторону и чуть не свалилась в кювет. Затем, словно бы водитель принял освещенное здание заправочной станции за маяк, она двинулась прямо по шоссе, напоминая пулю на излете. Миновав подъездной путь, машина въехала на тротуар. Флуоресцентные лампы над колонками отражались в забрызганном грязью ветровом стекле, так что было трудно разобрать, что там внутри. Но Сью разглядел смутные очертания водителя, тело которого мешковато подпрыгнуло на ухабе. Машина шла все с той же скоростью, по-видимому, не собираясь останавливаться. «Лучше отключить колонки, Хэб», — мягко сказал Стью. «Колонки? Почему?» Норм Брюет повернулся и посмотрел в окно. «Христос насле сказал он. Стью встал со стула, подался вперед и нажал на восемь пусковых кнопок одновременно. Так что он оказался единственным человеком, который не видел, как «Шевроле» врезался в ряд заправочных колонок, сбивая их одну за другой. Все они заметили искры, которые вырывались из-под выхлопной трубы, цеплявшейся за бетон. И Хепп, видевший взрыв заправочной станции в Мексике, инстинктивно закрыл глаза в ожидании огненного шара. «Шевроле» сшиб три заправочных колонки и остановился. Тишина была такой глубокой, что нервы не выдерживали. «Твою мать!» — беззвучно выдохнул Томми Оанай «Она взлетит на воздух, хэп «Если бы она собиралась, она давно бы уже взорвалась», — сказал хэп поднимаясь с места. Эпп был охвачен опасливым ликованием. Колонки были застрахованы, а взнос выплачен. «Парень, должно быть, чертовски пьян!» — сказал Норм. — Я следил за задними фарами, — сказал Томми возбужденным тоном. — Они ни разу не загорелись, твою мать! Если бы он ехал со скоростью 60 миль, нас бы уже не было на свете. Они быстро вышли из помещения. Хеп впереди, стию замыкая шествие. В воздухе пахло бензином. Хеп открыл левую переднюю дверь, и человек, бывший за рулем, выпал оттуда, как мешок с грязным бельем. «Черт возьми!» Завопил Норм Брюет, срываясь на виск. Он отвернулся, схватился за свой объемистый живот, и его стошнило. Дело было не в выпавшем человеке. Хеп подхватил его как раз вовремя, чтобы не дать ему удариться о тротуар. Дело было в запахе, исходящем из машины, в тошнотворном зловонии, в котором смешались запахи крови, фекалий, рвоты и разлагающегося человеческого тела. Хеп повернулся и потащил водителя, ухватив его подруги Томми торопливо схватил волочащиеся ноги, и вместе они понесли его в помещение. На лицах их было написано отвращение. Хеп забыл о страховке. Вик и Стью заглянули в машину, потом посмотрели друг на друга и снова в машину. Справа от водителя сидела молодая женщина. К ней прислонился ребенок лет трех. Оба были мертвы. Шеи их распухли, а кожа была пурпурно-красной, как один большой синяк. Глаза их были бессмысленно вытаращены. Женщина держала ребенка за руку. Из ноздрей у них Вытекала густая слизь. Теперь она подсохла и застыла. Вокруг них жужжали мухи, время от времени опускаясь на корку слизи и вползая в их открытые рты. Стью был на войне, но никогда ему не доводилось видеть более жалкого зрелища. Взгляд его постоянно возвращался к этим сцепленным рукам. Он и Вик одновременно подались назад и тупо посмотрели друг на друга. Затем они повернулись к станции. Им был виден Хэб, который яростно кричал что-то в телефонную трубку. Левая передняя дверь «Шевроле» так и осталась открытой. Пара детских туфелек свисала с зеркала заднего вида. Хэб повесил трубку. Водитель «Шевроле» лежал на полу. «Скорая помощь будет здесь через десять минут. Ты думаешь, они...» Он указал пальцем на «Шевроле». абсолютно мертвы кивнул вик его морщинистое лицо было из желто-бледным и он просыпал табак на пол пытаясь скрутить одну из своих дерьмовых папиросок